Мужчине не стыдно плакать, когда плачут женщины. Стыдно не плакать. Люди обступили их. А какими глазами смотрели они на юных влюбленных, Леона сейчас не интересовала. Все разом исчезло. Во всем бесконечном лесу остались только он, Фелиса, несказанное людское горе, и несказанное счастье обретения надежды, и целая минута, а может быть и две, до появления приотставшей Хлои. «Ты жива!» — без конца повторял Люм, «Жива!» «Мама убила!» — сказала Фелиса. Ночью в город вошла не одна колонна беженцев, а две. Правда, вторая оказалась совсем маленькой, Ее даже трудно было назвать колонной. Просто группа человек из двадцати. Но именно она растревожила город хуже гудящего гнезда лесных пчел. Погибла астма. Большая деревня всего в одном переходе от города. Детёныш зверя, пролетавший очень высоко и вначале мало кем замеченный, решил снизиться. Как беспутный мальчишка, Не задумываясь, поджигает в лесу комп пчелиной бумаги, чтобы полюбоваться пламенем. Так же легко, теныш поджег деревню с периферии, разбросав огонь кольцом, и словно сознательно отрезая людям путь к бегству. Не спасся почти никто. Охали, ахали, вспоминали некого Харикла. Тирсис, заикаясь от волнения, объяснил. Старый Харикл, Лучший городской шептун месяц назад перебрался жить в асму, и уж если ему не удалось зашептать детеныша. Нашел на что тратить время, прокомментировал умнейший. Подросток помялся. Я вот что думаю, сказал он наконец. Неправильно мы на сходе решили. Это к нас всех пожгут. Надо идти в столицу. Пока что один ты это понял. э нет, наверное. Видно же сразу, кто жалеет о том, что тебя не послушали, а кто от рождения дурак. Даже Клариса забеспокоилась. «А ты бы пошел в столицу?» — спросил умнейший. «А он пойдет?» — живо спросил Тирсис. «Уди с глаз!» — цыкнул на него умнейший. «Получше вон помоги таскать раненых, болтун». Тирсис ушел. Обессиленные беженцы ложились и засыпали там, где стояли. У многих даже не осталось сил, чтобы жаловаться. Занудливым хором ныли дети. Пытаясь всюду поспеть, бегали младшие хранительницы, распоряжаясь и устраивая. Под четвероногом горели костры. За исключением хранилища, вряд ли в городе остался хотя бы один дом, не принявший беженцев. «Тесно тут становится», – заметил Леон. «А если сегодня-завтра еще подойдут?» «Обязательно», – мрачно пообещал умнейший. Леон и гонцы перебрались из гостевого дома на площадь, освобождая места для раненых. Некоторые были совсем плохи. Одного мужчину, двух женщин и ребенка мучили непонятные боли, сопровождавшиеся неукротимой рвотой. К Клочьями лезли волосы, и на коже выступила странная сыпь. Оказалось, все четверо, дольше других, слонялись возле оставшейся от детенышей ямы, девясь на подлесок, пошедший прямо на глазах безумный рост. Умнейший, выслушав очевидцев, бегло осмотрел больных и буркнул в сторону. «Не выживут». «Отрава?» – шепотом спросил Леон. Можно назвать и так. Эх, не предупредил я. Подожди, подожди. Леон лихорадочно соображал. А значит, детеныши зверя... Зауряд очистители, перебил старик. Никакие они не детеныши и вообще не содержат в себе активной массы. Тупые автоматы. Без автоном очистителя они ноль. Даже команду на самоликвидацию получают извне. Да-да, ты говорил. «Получается, на них нельзя охотиться?» «Это еще почему?» «Отравим простор. Глупости», – пыркнул старик. «Там коротко живущие изотопы. Каждый зауряд рассчитан только на время очистки. Дольше ему существовать незачем. Отсюда и соответствующие горючие. Они, наверное, еще и подзаряжаются время от времени. Страха нет». Через год можешь хоть землю есть того места. Ничего с тобой не сделается, кроме дизентерии. «А», — сказал Леон. Б. поговорить с Фелисой наедине так и не получилось. «Да и о чем?» «Зачем слова?» «Только лишь смотреть на нее, слегка подурневшую, но ничуть не менее желанную. Только чувствовать ее рядом». Получив минуту, когда рядом не оказалось умнейшего, Леон кинулся ее разыскивать. И, конечно, напоролся на Хлою. Слава Нимбу. Здесь она не могла загнать его домой, поскольку дома не было. В эту ночь в городе мало кто спал. Умнейший ушел в дом хранительницы и очень скоро вышел оттуда не слишком мрачный. Кажется, даже насвистывал что-то себе под нос. «Согласилась показать путь?» С надеждой спросил Леон. «Что?» «А, нет, конечно». Чему же ты тогда радуешься? А я и не радуюсь, сказал старик. Я размышляю. В одном ты прав. Нельзя нам тут долго засиживаться. Куда идти на этот раз? Скучно спросил Леон, наблюдая за облаками, затягивающими великий ним. Дождя, пожалуй, не будет. Не тот сезон. Отсюда нам один путь, в столицу. Самый день, подумал Леон. «Меня хватит, ищи другого, а не найдешь, рыской по простору один, тебе не привыкать. Ищи свою столицу. Где Фелиса, там и я, а ты иди себе. Путь тебе поможет ним в твоих поисках, а мне пусть поможет он в бою, когда явятся сюда детеныши-звери, а может еще не явится. Слух он сказал, «Ты хочешь еще раз созвать общий сход?» Старик покачал головой. Есть более надежный способ. Какой, скоро увидишь. А пока у нас есть еще одно дело. В предутренной мгле он куда-то ушел и вернулся с небольшим мешком из перепонки летяги и пригоршней светящихся жуков. Развязав мешок, старик вынул из него два мешочка поменьше. В одном из них удивлению Леона, оказался невиданный им прежде тонкий желтый порошок, а в другом – безобразный серый булыжник. «Селитра», – непонятно объяснил умнейший, – подмокла и слежалась. «Да и как ей не слежаться за столько лет? Ты за жуками-то смотри, расползутся. Сейчас ты ее растолчешь? Только не сам надрывайся, а мальчишкам дай». а завтра посушим на солнышке. С утра для нас угля на жгут, я уже попросил Акунтия. Леон, ничего не понимая, пропускал сквозь пальцы желтый порошок. Понюху, ничем особенным не пахло. «Это все, что я сумел сделать за пятьдесят лет», — сказал старик. «Немного я смог, верно?» «Все разголи покаты. А как я селитру из помойных ям добывал?» то отдельные песни умнейший ухмыльнулся тогда то меня грубияном и прозвали кто за убого у меня держал кто насмехался а я всем отвечал одинаково а зачем все это спросил Леон.